Глава четвертая. Девочка, повторяла Фаина, Ужас! Страх! Жуть! Опять пришла! Мало ей розы! Странная реакция всегда приветливой женщины изумила меня. До сих пор Фая была спокойной и веселой, готовой поболтать на любую тему. У таких все ладится и на работе, и дома. Но сейчас Фаина была явно перепугана. Ты боишься детей? спросила я. «Нет», — выдавила из себя она. «Но это не ребенок, Чудовище!» Услышав последнее заявление, я забеспокоилась. «Понятно. Фаина заболела. У нее грипп или другая инфекция с высокой температурой и бредом. Сейчас схожу к Роману, попрошу его кликнуть врача». Я сделала шаг к двери. «Ты куда?» — нервно спросила Фаина. «Хочу позвать доктора», — откровенно призналась я. Директор вцепилась в мое плечо. Нет, даже не высовывайся! Ты умрешь! Хочешь там фильм посмотреть? Там про привидение снято. Жуть! Я погладила спятившую тетку по руке и стала уговаривать. Фаечка! Маленькая симпатичная девочка, не может навредить людям. Похоже, ты подцепила вирус. Весной по Москве всегда бродит грипп». Ты дура! Оборвала меня Фаина. Роза-то умерла! «Лучше спрятаться!» С этими словами Фая резко развернулась и умчалась в ряды стеллажей. Я машинально посмотрела на брюки Вересаева, которые до сих пор комкала в руках, и вздрогнула. Чтобы трос надежно держал Алексея, на парня надели специальный пояс темно синего цвета. Широкий крепкий ремень был продет в пазы и практически сливался с брюками. Даже из первого ряда его нельзя было разглядеть. Чтобы актер не упал с высоты на сцену, крюк троса защелкивается за петлю Вшитую в него. Отлично помню, как собираясь первый раз в полет, Алексей тщательно изучил сбрую и начал дергать петельку. Не волнуйся, заверил артиста Михаил Степанович. Рабочий сцены бутафор и мастер на все руки. Он сделан по спецзаказу. Даже два бешеных быка его не разорвут. М -м -м. Протянул Вересаев. Выглядит надежно. Но я хочу сначала совершить бреющий полет, а уж потом парить орлом над верестом. Михаил Степанович не стал спорить. Наоборот, полностью одобрил ведущего программы сплетник. «Правильно. Безопасность превыше всего. Давай застегну». Рабочий облачил Лёшу в костюм, приподнял парня на метровую высоту и, пока трос ехал из правой кулисы в левую, безостановочно говорил. Веревка сделана по нанотехнологии. Она 20 плетения, из прочного полимера. Крюк титановый, с фиксатором застежки. Пояс выполнен из кожи носорога. Крепче не бывает. Прошит вручную нитками, покрытыми силиконом. Петля вделана насмерть. Уж не знаю, что сильнее подействовало на Алексея: Монотонный бубнёж Михаила Степановича или неспешное воздушное путешествие над сценой. Но Вересаев разрешил поднять себя повыше, а на следующий день уже без опаски парил под потолком, крича нам: "Вау, круто! Смотрите все, я ужас на крыльях ночи!" После каждого использования. Михаил Степанович тщательно осматривал сбрую и, удовлетворенно крякнув, говорил. «Немецкое качество. Ни одна нитка не надорвалась. Фирма гарантирует. Она более ста лет всякие штуки-дрюки для циркачей делает. А кто заказал поясок?» «Михаил Степанович. Откуда он про ремень узнал?» «Да по случаю. Выступала у нас трупа из дюсолей. Я и поинтересовался по-простому у воздушных акробатов. Наши они. Русские». «Не боитесь, ребята, под люстрой фортеля выделывать? А они? У нас лонже страховочная». Я засмеялся. Танюсенькая веревочка. Напоминает бечевку. Несерьезная защита. Вот парни и рассказали мне про ту немецкую фирму, что за столетия ни одного артиста не подвела. Лучшая германская технология. Трос никогда не порвется. Поскольку Михаил Степанович воспроизводил сей текст по 10 раз на дню, я отлично его запомнила и мысленно повторяла, разглядывая сейчас пустое место, где следовало быть той самой петле. Конечно, я не криминалист, всего лишь автор детективных романов, но знаю, что нитки, порвавшиеся сами собой, имеют разлохмаченные края. А вот если воспользоваться ножницами, то срез получится ровным. И сейчас я вижу два растрепанных конца одной нитки, остальные будто разрезаны, идеально ровные. Но ведь так не бывает. И это подтверждение того, что страховку испортила чья-то злая рука. Ладно, даже у самой добропорядочной, много лет существующей на рынке фирмы, может быть неудача. И одна из нитей, которые, на мой взгляд, более смахивают на прочно сплетенную тонкую веревочку, лопнет. Но здесь их раз, два, четыре, восемь, двадцать штук. Нет, ремень специально испортили. Кто-то хотел убить Алексея Вересаева и представить дело как несчастный случай. Покушение не удалось, Но Лёша в опасности. Я непременно должна предупредить его. Прямо сейчас надо пойти к телеведущему. Я вышла в коридор, добежала до Романа и спросила. Не видели Алексея Вересаева? Секьюрити был почему-то красным и потным, а голос у него стал неожиданно хриплым. Он домой уехал. Видно, хорошо заработал. Дал мне пригласительные на свои завтрашние съемки. Сказал «Рома». Мы с вами за время репетиции вроде как подружились. Приходите в студию. Буду рад. Задам вам в эфире вопрос. Станете звездой. Спасибо ему. Внимание всегда приятно. Но у меня теща в больнице. Не до выступлений. Я вспомнила, как Алексей прихлебывал из большого бокала вино и не удержалась от замечания. Зря вы разрешили ведущему программы «Сплетник» пойти в гараж. Он много выпил. Роман вытер лоб рукой и надулся. Он выглядел нормально, не шатался, говорил спокойно. Ну да, попахивало от него слегка. Так я ему не мать родная и не дорожный полицейский. Вересаев давно из детского сада вышел. Сам за себя отвечает. Мне за его охрану не платят. «Конечно», — поспешила я успокоить, не весть почему разнервничавшегося парня. «Вы абсолютно правы. А где Борис?» «Вот кто набухался». Со злорадством доложил Виноградов. «Совсем до свинского вида. Спит на диване. Завтра очухается. А зачем вам режиссер? Представление окончено. Можно и по домам. Эх, разреши мне начальство смыться. Ни на секунду бы не задержался. Но нет. Надо стоять тут до утра». «Я хотела спросить у Бори телефон Вересаева». Пробормотала я. «Что, понравился?» Хмыкнул Виноградов. Я сдвинула брови. «Ну почему некоторые люди воспринимают вежливое общение, как сигнал можно хамить? Разве я давала повод Роману для фамильярности или намекнула, что желаю уступить с ним в неформальные отношения?» «У Михаила Степановича номер Алексея есть», — вдруг сказал охранник. «У него, — спросите. Извините, я чего-то сегодня устал до чертиков. Не хотел вас обидеть». Я коротко кивнула и пошла в самый узкий темный коридор, В конце которого находится мастерская бутафора. Надеюсь, он еще на рабочем месте. И точно. Он стоял у верстака. Зачем тебе Алексей? поинтересовался дядя Миша. Поговорить надо, обтекаемо ответила я. Он велел телефон никому не сообщать. Уперся мастер на все руки. В театре Филиппа Леонидовича работает довольно много людей. Про Фаину я уже рассказывала. Есть еще гримерша Карина, художник Макс Гаврилов пара уборщиц, звукооператор, монтажники декораций и прочий люд. Зритель, предвкушая нескучный вечер, забывает или не предполагает, что актеры лишь верхушка айсберга. В создании спектакля участвует большое число невидимок, от работы которых зависит успех всего действа. В театральной среде ходит огромное количество историй про разные казусы. Ну, например, о том, как во время исполнения пьесы «Изгнание из рая» бутафор то ли с пьяных глаз» то ли из желания отомстить актеру, исполняющему роль змея, в кульминационный момент подал ему не яблоко, а банан. Артист привычно схватил реквизит и понял, какой фрукт держит, лишь через пару секунд уже произнося текст, так вкуси же от этого самого прекрасного плода на свете. Зычное ржание, донёсшееся из полутемного зала, сорвало продолжение спектакля. Вот почему умные актеры никогда не ссорятся ни с гримером, ни с костюмером, ни с бутафором. Невидимки могут отомстить, И кое-кто из них делает это с особой радостью и изобретательностью. Но Михаил Степанович никогда не совершит подлость. Он милейший дед, готовый всегда прийти вам на помощь. Очень позитивный и не по возрасту улыбчивый. Пенсионер не злится на весь свет, как многие старики. А еще он никогда не сплетничает и не выдает чужих тайн. Я села на табуретку возле верстака. «Дядя Миша, за завтрашний день...» Я непременно найду номер Вересаева. Я не его фанатка. Не намерена стоять с букетом у подъезда телезвезды. Не журналистка, которая мечтает об эксклюзивных фото Алексея. И не собираюсь вешаться ему на шею с воплем «Любимая я вся твоя». Хочу предупредить его о грозящей ему опасности. Кто-то решил убить Вересаева. Первая попытка не удалась, значит, скоро последует вторая. Дай бог, чтобы ничего ужасного не случилось, пока я буду обзванивать знакомых, разыскивая мобильный Лёши. Но вдруг наемный убийца поджидает его сейчас в подъезде дома. Михаил Степанович полез в карман пиджака. «Осторожно, вы чем-то испачкали рукав!» Остановила я его. «Очень похоже на кровь». Рабочий замер, потом поднес руку к глазам. «Ба, это и есть кровь!» «Вы поранились?» Испугалась я. «Бутафорская!» Улыбнулся Михаил Степанович. Я брал у Фаины бутыль и капнул. Теперь придется чистить. Ладно, Фая справится. Михаил Степанович снова полез в карман, выудил допотопный сотовый аппарат, потыкал пальцем в кнопки и отдал мобильный мне. Говори. Я приложила трубку к уху и услышала. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Несколько следующих попыток тоже не увенчались успехом, и я забеспокоилась. «Надо предупредить Филиппа Леонидовича. Пусть он пошлет кого-нибудь на квартиру к Вересаеву. Вдруг я опоздала и на Лёшу напали. Он сейчас лежит в подъезде без сознания или умирает один дома?» Дядя Миша потёр рукой затылок. «Может, он торопился на свидание? Любовь у Лёшика. Выключил парень телефон. Не до звонков ему. С чего ты подумала про опасность?» «Я рассказала Михаилу Степановичу про вырванную из пояса петлю». «Надо пойти взглянуть», — спокойно произнес он, когда мой рассказ иссяк. «Мы неторопливо дошли до владения Фаины и обнаружили, что дверь заперта». «Отправилась на боковую», — констатировал Михаил Степанович. Да завтра подождать придется. «Можно взять ключ и войти на склад», — предложила я. Дядя Миша потёр ладони ухо. «Нехорошо без разрешения в чужой вочи не рыться. Неприлично это». «Если ремень испортили нарочно, то нужно срочно приставить к Леше охрану!» — воскликнула я. «Но если вы, осмотрев пояс, придёте к выводу, что петля оторвалась случайно, тогда можно спать спокойно. Как мы с вами будем себя чувствовать, узнав завтра о нападении на Вересаева этой ночью?» Михаил Степанович одёрнул пиджак и двинулся в другой коридор. Я поспешила за ним, отлично зная, куда он направился. В тупиковой части узкой галереи находится железный ящик, где висят запасные ключи от всех помещений. Двери его закрыты на электронные замки, но дядя Миша знает код доступа. Михаил Степанович свернул налево. Ковровая дорожка закончилась, дальше пол был покрыт белой блестящей плиткой. Мне показалось, что она мокрая, и я притормозила, боясь поскользнуться. А дядя Миша размашистыми шагами двигался вперед. За ним тянулись небольшие темно синие пятнышки. Я улыбнулась. «Ну надо же, бутафор, как и мой Юра, польстился на обувь якобы солидной фирмы. Смотрятся ботинки прекрасно, но при ходьбе от подошв отваливается верхний слой, они не из натуральной кожи, а из прессованных кусочков обрезков. «Отвернись», — приказал он, когда мы очутились на месте. Я покорно встала спиной к шкафчику, услышала тихое попискивание и посмотрела вниз, взгляд наткнулся на круглый предмет. Я подняла розовую искусственную жемчужину и сказала, «Девочка!» Она тут пробегала.